А вот была история. Русский живописец Илья Ефимович Репин очень любил ученых. Однажды к нему в гости зашел профессор физиологии Тарханов. Заметив на стене портрет мальчика, он сказал, л о й вот, вот замечательный тип наследственного вырождения!» Не только он Видно, что и у его родителей Были следы идиотизма «Ах, как интересно!» Воскликнул Репин Вокруг профессора собрались слушатели Он с удовольствием прочел целую лекцию о вырождении А когда закончил, победно спросил Репина «Кто? Кто этот несчастный мальчик?» Репин виноватым голосом отвечал «Это мой сын Юлий